таблица 15.4. Факторы непосредственного суицидального или парасуицидального риска. Прямые показатели непосредственного суицидального или парасуицидального риска. Первое суицидальная идеация. Второе суицидальные угрозы. Третье суицидальное планирование и или подготовка самоубийства самоубийству. совершение парасуицидальных действий за прошедший год. Второе Косвенные показатели непосредственного суицидального или парасуицидального риска. Первое. Характеристики пациента соответствуют критериям групп суицидального или парасуицидального риска. Второе. Недавний разрыв или нарушение межличностных отношений, негативные средовые изменения за последние месяцы, недавняя выписка из психиатрической больницы. Третье безразличие к терапии или неудовлетворенность ею, побег из психиатрической больницы и возвращение в нее. Четвертое. Безнадежность, гнев или обе эти эмоции. Пятое. Недавние болезни. Шестое. Непрямое упоминание о собственной смерти, подготовка к смерти. Седьмое. Резкие клинические изменения, негативные либо позитивные, обстоятельства, связанные с суицидом и или парасуицидом в последние несколько часов дней. Первое. Депрессивная суета, сильная тревога, приступы паники, резкие колебания настроения. Второе. Употребление спиртных напитков. Третье. Составление предсмертной записки. Четвертое. Доступность методов совершения самоубийства. Пятое. Изоляция. Шестое. Меры предосторожности против обнаружения или вмешательства, ложь или замалчивание места, времени, планируемого суицида и тому подобное.